Танцовщица испуганно присела на корточки и стала очень-очень тихо. Слышно было только, как возбужденно дышит лорд Бенвилл. Это было неслыханно. Оскорбление действием, нанесенное августейшему дому, да еще иностранцам. Кажется, я застонал вслух и довольно громко.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 После танца живота раздались звуки залихватского кан и сразу три господина в юбках пустились в пляс, взвизгивая и высоко задирая ноги. Мы с Эндлунгом встретились глазами и, не сговариваясь, поднялись. Оставаться здесь далее было незачем. Нимфа немедленно вскочила на ноги.